Глава одиннадцатая «И вы не поцеловались?» Едва не визжа спросила Кристина, сидя у меня на диване на следующий день и ногами обнимая подушку. «С ума сошла!» Я покрутила пальцем у виска и поставила на журнальный столик две кружки с чаем. Он когда на «ты» перейти предложил, у меня щеки огнем вспыхнули. Раз уж вспыхнули, надо было целовать. Я глупо рассмеялась и отмахнулась от подруги. Щеки все еще горели от одних воспоминаний. На лице появлялась глупая улыбка всякий раз, когда я думала о мужчине. И сердце билось так часто, и смеяться хотелось. Кристина смотрела на меня, качая головой. Со стороны она видела влюбленную девушку, которая сейчас обнимала плюшевого кота и едва могла сдержать смех. Наверное, я походила на тургеневскую барышню. Смеялась, краснела, отводила глаза и хваталась за сердце. По сути своей, я и была такой барышней, которую отец держал под крылом, не давая общаться с мужчинами так, как то полагается по возрасту. Я понимала, что веду себя как влюбленная пятнадцатилетняя девчонка, но иначе я не могла. Не прожив подобные эмоции в 15 лет, в 22 нельзя вести себя иначе. Мне кажется, очевидно, что ты ему нравишься. Мне тоже так кажется. На выдохе призналась я, не поднимая взгляда от чашки с чаем. «Стал бы он так себя вести, если бы я ему не нравилась. Но это ничего не значит. Дура ты, Соля, так и помрешь одинокой, скромной барышней. А что мне делать?» «Не знаю». Кристина, наконец, сделала серьезное лицо, понимая, что мне нужен дельный совет. «У вас же презентация на днях? Может быть, там будет что-то ясно, все-таки нерабочая атмосфера, ты красотка». «Не знаю, я боюсь этих своих чувств, они неправильные». «Не говори глупостей!» Кристина отставила кружку, забралась на диван с ногами и взяла мои руки в свои. «Да, вы преподаватель и студентка, начальник и подчиненная, но вы люди, помимо этого, помнишь?» Я не смело кивнула. «Мне бы хотелось согласиться с подругой и действительно быть такого мнения, но предрассудки и стереотипы в моей голове буквально не позволяли даже обращаться на «ты» к этому мужчине». «Только не теряй головы, хорошо?» «Сходи лучше на свидание с этим своим Стасом». «Он не мой», — тут же возразила я. «Да и вообще пропал. Так странно. Мне на секунду показалось, что я ему нравлюсь, а потом...» «Ну точно!» — вскрикнула Кристина. «Я же говорила, что он тогда в зал вернулся. Вдруг его Григорьев от тебя отвадил?» Я закусила губу, чтобы не болтнуть лишнего, прежде чем сама обо всем подумаю. В текущей ситуации нужно было оставаться с трезвым умом, иначе нафантазировать можно столько, что потом розовые очки разобьются, поранив сердце. Могла ли я всерьез нравиться Григорьеву? Я не знала. Я то находила этому подтверждение, то получала опровержение. Казалось, что я только и делаю, что анализирую поведение мужчины. «Крис, я тебе не говорила, но в тот вечер на базе Стас ушел, потому что ему Григорьев сказал, что его ждет начальник». И после этого мы с Яном Валерьевичем вдвоем говорили у него в комнате, о той рекламе, конечно. «Ты сейчас не шутишь?» — перебила меня подруга, едва не вскочив с дивана. «Соль! Ну тут же все очевидно! Прозрачно, как стакан беленькой! Увидел конкурента, приревновал, придумал несуществующий повод его отвадить, увел тебя под предлогом рекламы. Но нам и впрямь нужно было поговорить о рекламе», — попыталась оправдаться я. Да, да, без этого бы Земля с орбиты сошла. Кристина вернулась на свое место, но энергия из нее била ключом, потому как она не переставала нервно дергать ногой и отбивать ритм по подушке дивана. В голове у подруги явно шел какой-то активный мыслительный процесс, а я уже здраво не могла ни о чем думать. Мне казалось, что я через чур прониклась эмоциями к этому мужчине и сейчас обманываю саму себя. Нравишься ты ему? выпалила Кристина, что я аж вздрогнула. «Вот увидишь, на презентации тебя из вида выпускать не будет. Ты же у меня такая классная! Ну как ты можешь не нравиться?» Я с благодарностью обняла подругу, на мгновение успокоилась и с теплой улыбкой на губах стала слушать, как проходят рабочие будни у новоиспеченного сотрудника отдела рекламы. На парах в пятницу я едва могла усидеть на месте. Информация совершенно не воспринималась, руки не слушались, и мысли были такими непозволительно тяжелыми. Кристины рядом не было, она уже второй день засиживалась в офисе в связи с реализацией какого-то нового проекта, который требовал непосредственного участия в рекламе всего отдела. Эмоции брали надо мной вверх, потому что я волновалась как школьница, не только из-за предстоящей презентации, но и из-за встречи с Григорьевым. После рабочего вечера у меня в квартире мы не пересекались. Сначала он улетел на два дня в Санкт-Петербург, а потом я не заглядывала в офис, и мы только обменивались сообщениями делового характера. Это вызывало еще большие сомнения внутри. Вдруг тогда я все не так поняла, напридумывала себе, а для него мы действительно просто коллеги, которые удобства ради перешли на «ты». «Юмашева! а Соль? позвал меня профессор, когда вся группа выходила из аудитории. «Задержитесь, пожалуйста». «Да, Филипп Аристархович. Я бы хотел поговорить с вами о дипломной работе. Вы уже выбрали научного руководителя?» «Думаю, я буду писать диплом под руководством компании, в которой сейчас работаю», произнесла несмело. Ян Валерьевич заикался об этом. «Ах, Григорьев!» Пожилой ученый с идеальным стальным блондом на висках присел на край преподавательского стола и кивнул мне, чтобы я устраивалась за первой партой, а не стояла туканом. «Учился он у меня». «И как учился?» «Учился плохо», со смешком сказал мужчина. Сессия закрывал с Божьей помощью, но мозги у парня были что надо. Голова варила. Ленивый просто был, не считал нужным сдавать задания в срок. Но что в нем мне нравилось, никогда не козырял фамилия отца, хотя и мог бы. Григорьев-старший имеет большое уважение в университете. Мы с ним, кстати, лично знакомы. Вы с Яном чем-то похожи. «Я знакома с его отцом». Не нашла ничего лучше для ответа, потому как щеки неожиданно стали краснеть. «Очень хороший человек. Добрый, искренний. Честный, главное. Я с ним в 90-е познакомился. Конечно, он не без греха, но дела свои вел всегда чисто. Повезет тебе, если у них в компании закрепишься. Я буду стараться». «Ладно, Ассоль, удачи тебе. Но если что, я с радостью стану твоим дипломным руководителем». Спасибо большое, Филипп Аристархович. Я поблагодарила мужчину, спрыгнула с парты, забрала свои вещи и устремилась к выходу из института, потому что мне казалось, что я уже зверски опаздываю. Хорошо, что днем город был полупустой. В такую осеннюю пору никто не спешил проводить время на улице. Наступала пора дождей, и еще недавно зеленая листва сейчас стелилась под ногами не золотистым ковром, а темно-коричневым месивом. Холодный ветер заставлял кутаться в верхнюю одежду и разносил по городу. Нет, не пение птиц, а нотки промозглой осени. Мамочки с колясками торопились скорее укрыться за углом дома. Птицы ютились где-нибудь под крышами, и школьники не задерживались на улице после уроков, а покорно шли домой на радость родителям. Я спешила в офис, где меня уже ждали стилисты для подготовки к презентации. Накануне мы обсудили макияж, выбрали наряд. Я точно знала, как буду выглядеть, однако все равно почему-то волновалась. Процессом вновь руководила Юля. После итогов первой рекламы она взяла несколько дней отгулов, а когда пришла в себя, вновь вернулась к своим непосредственным обязанностям. «Привет, красотка!» – поздоровалась девушка в своих неизменных джинсах с высокой посадкой и черном топике на тонких бретелях. «Готовы сегодня покорять инвесторов?» «Покорять их будет наш проект, а не лично я, но настрой боевой». «Отлично, идем к стилистам. Заодно пробежимся по основным моментам». В офисе все было по-прежнему. Немноголюдно, даже в какой-то степени сонно. Раздавалось клацание по клавиатуре, звук работающей кофемашины, тихие разговоры между коллегами. Я здоровалась с теми, кого узнавала, в ответ здоровались со мной. Но офис был в состоянии какой-то сонной тягучей неги. Может быть, это связано с концом недели? Соль, это Ирина и Марина, ты помнишь. Девчонки сделают из тебя принцессу. Падай к ним в кресло. Добрый день. Я поздоровалась с феями красоты и устроилась напротив большого зеркала с искусственной очень яркой подсветкой. Пока Марина причитала о том, что я испортила себе волосы, покрасив их в черный, Юля в очередной раз рассказывала мне о преимуществах проекта, который мы разрабатываем. «Казалось, что я уже ориентировалась в происходящем в компании, однако все равно каждый раз боялась ляпнуть что-нибудь не то, особенно перед инвесторами. А перед ними нельзя говорить ерунду, это может плохо кончиться». «Главное, не переживай». Юля совсем расслабилась и улеглась на два сдвинутых офисных стула. «Если что, просто улыбайся. Григорий все вывезет». «Не хотелось бы его подставлять», стараясь не открывать рот, сказала я, «А кто вообще сегодня будет из офиса?» «Ты, Ян. Наверное, Сергей и кто-нибудь из рекламщиков. Но я оставлю ставку на Зорину. Она тут тенью таскается. Все-таки она главная по рекламе. Я пожала плечами, потому как не видела в этом ничего странного. Она главная по стервозности. Та еще дамочка. Я ее не перевариваю». Ира и Марина переглянулись между собой, сдержанно хихикнули, но комментировать происходящее не рискнули. Да и я, если честно. Хоть Зорина пока что не располагала меня к себе, я не спешила обсуждать ее, тем более в чьем-то присутствии. Женщина она была явно властная и знающая, чего хочет от жизни. Готова поспорить, что у нее были вполне конкретные планы на компанию, и она считала себя здесь полноправной хозяйкой. Однако что-то, называемое шестым чувством, подсказывало мне, что дамочка не так проста, как кажется. «Если Ян Валерьевич прав...» И его отец не женится на своей возлюбленной, значит, она наверняка будет искать пути, как закрепиться в компании. «Принцесса, к балу! готова. Марина повернула меня к зеркалу, и я буквально открыла рот, увидев отражение. Макияж был легкий и естественный, но в то же время элегантный. Я выглядела утонченной, женственной. Девушкам удалось подчеркнуть мою природную красоту, при этом не подогнав лицо под современные стандарты красоты. «Очень красиво!» «Все принцы сегодня твои», — пошутила Юля. «Может, подцепишь какого-нибудь богатого инвестора и после окончания проекта уйдешь от нас сразу в декрет?» «Нет-нет, такое в мои планы не входило», — рассмеялась я. «Можно уже надеть платье? Я так хочу посмотреть на все целиком!» «Конечно, иди переодевайся». Я вышла из небольшого кабинета в черном платье с элегантным декольте и открытыми руками. И хоть я уже примеряла его... Сейчас в совокупности с макияжем и укладкой это выглядело еще более женственно и элегантно. Девчонки так растрогались и поразились, будто я была их подружкой-невестой, которую они только что собрали на свадьбу. Мне даже жаль, что я не пойду на презентацию, сказала Юля, поджав губы. Может, попробовать достать себе пригласительный? С тобой мне бы было спокойнее, честно призналась я. Я же, кроме Григорьева, там никого не знаю. Надо позвонить Риме. Девушка отставила на столик с косметикой свой картонный стаканчик с кофе и стала резво что-то клацать в телефоне. Римочка Николаевна, привет! Ты в офисе? Можешь зайти к нам? Мы тут солью собираем на презентацию. Угу, угу, да, ждем. Юля обрадованно захлопала в ладоши, как будто к нам шла не Рима, а сразу три пригласительных в белом конверте. Через несколько минут по коридору послышался цок от тонких каблуков, а потом кабинет наполнили запах цветочного парфюма и ауробаятельной обаятельной женщины. Рима была сегодня в деловом брючном костюме синего цвета, но ее кудрявые волосы были разбросаны в небрежной прическе. «Ну что за модель?» — нарочито эмоционально вскрикнула девушка. «Тебе нужен жених, Соля!» «И я ей то же самое говорю!» Юля крутанулась вокруг меня и поправила локон в укладке. «Но она же у нас скромница! В сторону мужчин сама даже не посмотрит. Надо идти с ней и искать там принца». «Я иду туда работать», — постаралась возразить, но для Юли вопрос, кажется, был вовсе не во мне, поэтому она только отмахнулась. «Римочка Николаевна, надо идти с ней. Ты наверняка знаешь, как достать нам пригласительные». «На нас с тобой?» — с недоверием спросила Рима, уже ища что-то в телефоне. Через минуту девушка вышла из кабинета, чтобы с кем-то поговорить, а Юля уже радостно хлопала в ладоши и едва не пританцовывала. Не сомневаясь в талантах местного HR, девушка устроилась в кресле перед Ириной и сказала сделать стрелки потолще. Через две минуты в кабинет юркнула Рима, улыбаясь во все 32 зуба. Девушка явно была довольна собой. «Нас пропустят!» — объявила она. «Нужны наряды. До дома уже не успеем». «Заедем в какой-нибудь бутик», — отмахнулась Юля. «Давай садись, надо нарисовать на себе красивых женщин». «Мне только 33. Я еще всегда красивая». Но Рима последовав совету, все-таки расположилась с кистями и палетками перед зеркалом. За полчаса в экспресс-режиме мы собрали еще двух прекрасных дам. Мне тоже пришлось, подобрав платье, рисовать Риме идеальные стрелки. Несколько раз, правда, стрелка съезжала на щеку, и мы все громко хохотали, смывали и заново начинали макияж. Я так расслабилась в этой женской атмосфере, что перестала думать о предстоящей презентации, о встрече с Григорьевым. Градус напряжения спал. Ушли навязчивые мысли, и сейчас я совершенно искренне улыбалась происходящему и с нетерпением ждала презентации, чтобы мы втроем появились в зале, как настоящие богини, сошедшие с небес. «Девочки, у нас полтора часа, чтобы купить платье. Успеем?» «У нас нет выбора», — уверенно сказала Рима. «Я на машине. Едем». Поблагодарив наших фей красоты, мы рванули из офиса к синему мини-куперу, оставленному на офисной парковке. Пока Рима сваливала весь бардак и мусор из салона в багажник машины, Юля искала на картах, где неподалеку есть приличные бутики. В общем, типичная женская компания, мы мчали в неизвестном направлении, нарушая все известные правила дорожного движения. «Туда направо!» — скомандовала Юля, увидев нужную вывеску. На парковке у модного бутика Рима не стала тратить много времени на парковку и бросила машину, заняв сразу три места. Зато выезжать будет удобно, как ни в чем не бывало, ответила девушка, пожав плечами. Времени у нас было, если не впритык, то определенно без необходимого запаса, так что мы торопились. А с учетом того, что я была на каблуках, торопиться мне было сложно. Черт! Рима ругнулась, открывая телефон, пока одной рукой перебирала платье на вешалках. У меня собеседование через пять минут. Проведи отсюда или отмени. Не успею. Девушка схватила понравившееся платье нужного размера и сунула мне в руки свой телефон, где была начата видеоконференция. Ты проведешь, а я пока мерить платье. Рима, стой, нет! Но и уже шла в сторону примерочных следом за Юлей, набегу, советуя мне просто слушать и кивать. Я была так растеряна, что первое, что увидит кандидат в сотрудники, мое недоумевающее лицо на весь экран. Но как только стало ясно, что я на связи, пришлось брать себя в руки, приветливо улыбаться и начинать собеседование, которых я в жизни не проводила. «Добрый день!» Голос на удивление прозвучал спокойно и ровно. «Меня зовут Рима Николаевна. Представьтесь, пожалуйста, расскажите о себе». «Добрый день!» С экрана смартфона на меня смотрел молодой, слегка растерянный подобным началом разговора мужчина. Он по-доброму улыбался и будто бы даже меня разглядывал. Я себе, конечно, такого не позволяла, но про себя отметила, что мужчина хорош собой и в какой-то степени вовсе не похож на наемного сотрудника. У него был цепкий ледяной взгляд красивых голубых глаз, острые черты лица, квадратный подбородок, покрытый темной щетиной, ярко выраженный скул и прямой нос. Он походил на акулу бизнеса, но никак не на того, кто планирует проходить собеседование у молодой, ничего не знающей девушки. Меня зовут Марк Витальевич Корякин. Голос был точно таким, как я себе его представляла. Низкий, бархатный. Я прохожу собеседование на должность финансового аналитика. Опыт работы в сфере более семи лет. За это время я постаралась максимально незаметно сменить локацию, чтобы мужчина не увидел, что я нахожусь в бутике женской одежды. Дальше я уже не слушала, что мужчина говорила своим чарующим голосом, потому что из-за шторки примерочной выглянула Рима и жестом подозвала меня к себе. «Продолжайте, продолжайте», — сказала Корякину, который замедлил темп рассказа и смотрел на меня с определенной долей недоумения. Мужчина хоть и не перестал сомневаться в происходящем, но рассказ продолжил. А я уже откровенно не смотрела в камеру, а помогала Риме с платьем. «Ну как?» — тихо спросила HR. Я кивнула на телефон и большим пальцем вверх дала знать, что ярко-алое платье на широких бретелях ей явно к лицу. Юля сделала выбор без меня и уже оплачивала золотое платье, расшитое пайетками по корсету. «Большое спасибо за уделенное время, Марк Витальевич!» — поблагодарила я, будто что-то слушала последние несколько минут. «С вами свяжется в ближайшее время!» «Сегодня?» — я посмотрела на Риму, которая только отмахнулась от происходящего. «Думаю, уже в понедельник. Всего вам доброго! До свидания!» Я сбросила звонок, вытащила наушники из ушей и посмотрела на свою коллегу таким взглядом, что у нее красный волос на макушке шевелиться стали. «Ты с ума сошла? Как его теперь на работу примут?» «Без лишних вопросов», — совершенно спокойно ответила Арима и забрала пакет со столика. «Человек, он хороший». Я неуверенно кивнула. «Значит, дам хорошую рекомендацию и отправлю на техническое собеседование». «Девушка, мы воспользуемся вашими примерочными еще раз». Вы у нас на 32 тысячи купили, у вас безлимит на пользование нашими примерочными. Рима и Юля удалились переодеваться, пока милая девушка-консультант с красивым именем Изольда предложила мне чашку кофе. От бутика мы отъезжали минута в минуту, чтобы не опоздать на презентацию. Рима собирала мигающие желтые светофоры, пока я старалась быстро ориентироваться в бесконечных перекрестках и поворотах. Презентация проходила недалеко от нас, в современном бизнес-центре. Должен был быть виден просторный зал с панорамными окнами и оснащением современным оборудованием для комфортной презентации. Когда Рима парковала свой мини-купер у бизнес-центра, я считала припаркованный БМВ, а Юля — Ауди. Я победила. Какая-то светская тусовка. И мы на ней будем, как рыбы в воде. Рима кивнула на стеклянные двери, в которых мы втроем отражались точно голливудские звезды, готовые зайти на красную дорожку. «Покажем им всем, кто тут королевы?» Юля первой вошла в дверь, открытой швейцаром, и мы втроем оказались в какой-то сказке, которая даже мне казалась роскошью. Если бы мы были в турецком сериале, на фоне бы обязательно заиграла мелодичная песня, и мы в замедленной съемке походкой от бедра через просторный холл последовали клифтом мимо удивленных гостей презентации.